Глава 36. Битва под Шарантоном По мере того, как Атос и Рамис продвигались вперед, проезжая мимо войск, расположенных эшелонами, они замечали, что доспехи сменялись блестящими латами, а пестрые алебарды — новенькими мушкетами. «Мне кажется, здесь и будет настоящее поле сражения», — сказал Рамис. «Посмотрите на этот кавалерийский отряд у моста с пистолетами наготове Берегитесь, везут пушку».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 и я провожу вас в главную квартиру». «Что это?» — сказал Арамис, оборачиваясь. «Позади вас слышен какой-то шум». «Действительно, на нас скачет отряд кавалеристов», — сказал Шетильон. «Я узнаю господина Каадьютора по франдерской шляпе, а я узнаю Бафора по белым перьям. Они несутся карьером, с ними принц Канде. Вот он отделился от них. Бьют сбор!» — воскликнул Шетильон. «Слышите? Надо узнать, в чем дело». «Действительно».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 Бафор со своей стороны направил кавалерию под начальством Нуармутьенной на Тамп, где она должна была встретить обоз с продовольствием, нетерпеливо ожидаемый парижанами. Бафор должен был его прикрывать. Шанле, оставшийся со своим отрядом на месте, приготовился выдержать натиск неприятелей и, если противник будет отброшен, попытаться самому сделать вылазку. Через полчаса бой разгорелся во всех пунктах. Кадьютар, завидовавший Бафору, который слыл храбрецом,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 При виде его полк архиепископа Коринфского, который Кадьютору, несмотря на все старания, не удалось привести в порядок, бросился на перерез с парижским солдатом, расстроил их ряды и, ворвавшись в Шарантон, промчался через него без остановки. Кадьютор, увлеченный общим потоком, проскакал мимо группы, где находились Атос с Рамисом и Раулем. «Ага» сказал Арамис, который в своей ревности не мог не позлорадствовать по поводу поражения, которое потерпел Каадьютор. «Как архиепископ-мансиньор, вы должны знать Священное Писание». «При тут Священное Писание?» — спросил Каадьютор. «Принц поступил с вами нынче, как апостол Павел в первом послании к Коринфянам». полноте сказал Атос, — «это остроумно, но сейчас не место для острот. Вперед, вперед! Или, вернее, назад!» так как, по-видимому, битва проиграна фрондерами. «Мне это безразлично», — сказал Рамис. «Я был здесь только для того, чтобы встретиться с Шетильоном. Я его встретил и теперь удовлетворен. Дуэль с Шетильоном. Тут есть чем гордиться». «И вдобавок к этому еще пленник», — сказал тос указывая на Рауля. Три всадника продолжали свой путь галопом. Молодой человек трепетал от радости, увидя снова своего отца. Они скакали рядом, держа друг друга за руки.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 — Вы знали, что мы здесь, и вы хотели убить вашего друга, шевалье дарбле Я не узнал шевалье в его доспехах, — сказал Рауль краснее Но я должен был бы узнать его по ловкости и хладнокровию. — Благодарю за комплимент, мой юный друг, — сказал Рамис. — Видно, что вы хорошо воспитаны. — Но вы ехали в Рюэй, — говорите вы. — Да. — К кардиналу? — Конечно, я везу его при освященству письмо от принца. — Надо передать его, — сказал Атос. — Ах, пожалуйста, безложного великодушия, граф. — Черт возьми.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 «Мы разбиты на голову. Я никогда не утешусь».